Глава двадцать пятая. Ник и Джуди воспользовались указаниями Харьковица и нашли логово – старый вагон метро на закрытой станции. Они спрятались, когда из машины вышли два крепких барана. После того, как бараны ушли, Ник приподнял Джуди, чтобы она смогла открыть окно и пробраться внутрь. А Харьковец не соврал, – прошептала она, забираясь через окно. Внутри вагон был переоборудован в теплицу. Там ряд за рядом росли ночные горлодёры. Ага, выглядит так, будто Дуглас подгрёб под себя весь рынок горлодёров, сказал Ник. Щёлк, дверь отворилась. Джуди и Ник быстро спрятались под столом. Они увидели, как баран в лабораторном халате с надписью Дуглас вошёл и встал над цветущими растениями. Он аккуратно собрал пыльцу и изготовил из неё маленький шарик, наполненный сывороткой. похожий на те, что используют для игры в пинтбол. Ник и Джуди наблюдали за этим, не верея своим глазам. Тут зазвонил телефон Дугласа, и он поднёс трубку к уху. Да? Кто цель? Департ Сахара-Сити? Понял. Дуглас зарядил шарик в пистолет и передёрнул затвор. На стене перед ним висела карта с фотографиями животных. Да, я знаю, что они быстрые. Я смогу его подстрелить. Слушайте, я подстрелил крохотную выду через открытое окно движущейся машины, сказал он. Джуди и Ник переглянулись. Наконец все стало ясно. На карте расположились фотографии всех пропавших животных. Вероятно, баран выстрелил в них своей сывороткой из ночных горлодеров и превратил их в диких животных. Да, я отзвонюсь, когда выполню заказ, или в новостях увидите. В общем, так и так, знаете. Бам-бам, два барана постучали в дверь. Эй, Дуглас, открывай, сказал один из них. Дуглас завершил звонок и впустил их внутрь. Бабах! Внезапно Джуди ударила Дугласа в спину, вытолкнув его за дверь прямо на пришедших баранов. Что ты делаешь? закричал Ник. Бараны обступили вагон и принялись стучать по дверям снаружи. Нам нужно доставить эти улики в отделение полиции, сказала Джуди. Ладно, понял, сказал Ник, подбирая чемодан. Нет, всё это, сказала Джуди, улыбаясь. Что что? спросил Ник. Ты теперь у нас машинист? Слушай, нужно чудо, чтобы эта ржавая железяка тронулась с места. Джуди запустила двигатель, и вагон тронулся. Ого! Аллилуйя! сказал изумлённый Ник. Поезд набирал скорость, гнал по рельсам. Ник наконец смог улыбнуться. Миссия выполнена. Сейчас ещё рано для победного ту-ту. Ник изобразил паровозный гудок. "Ну ладно, только один разок", сказала Джуди. Ту-тум! Довольный Ник дёргал паровозный гудок. Бам! Один из баранов ворвался в кабину машиниста через дверь. Поезд замедлил ход, пока Джуди и Ник пытались вытолкнуть его наружу. Нику удалось захлопнуть дверь, но баран продолжал колотить в неё. Бам, бам, бам! Другой баран появился на лобовом стекле и принялся долбить в него головой. "Может, это просто град?" пошутил Ник. Бум! Барану всё-таки удалось разбить стекло, ворваться внутрь и выбросить Джуди из окна. Она вцепилась в его рога, а вагон продолжал ехать по рельсам. "Прибавь скорость, Ник, прибавь скорость!" закричала она. "Ты с ума сошла! Там едет ещё один поезд. Доверься мне, прибавь скорость!" За мгновение до того, как поезда должны были врезаться друг в друга, Джуди столкнула барана прямо на переключатель стрелок, и их поезд сменил путь. После чего поезд сошел с рельс, а Джуди и Ник выпрыгнули на платформу. Вагон взорвался, и все его содержимое, в том числе ночные гарлодеры, сгорело до тла. Все пропало. Мы все потеряли, сказала Джуди. Ник поднял в руке чемоданчик с пистолетом и шариками для стрельбы. "На", да", сказал он. "Всё, кроме этого".